7 мая 38 В Ввиду тяжких времен следует говорить о необходимости радости и о страшном вреде всякого уныния. Потому привожу вам беседу, полезную для всей группы. Даже в трудные дни вы знаете, что сила проистекает из радости. Давно говорил, что радость есть особая мудрость. Именно так, ибо радость нужно замечать, нужно распознать и осознать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 В нашей долгой жизни мы можем подтвердить, что радость незабываема и служит притоком мощи. Счастливы те, кто и в тонком мире может утверждать радость. Когда мы говорим «радость спешит», она действительно приближается. Но часто люди не желают ее замечать, ибо связали себя преднамеренной посылкой. Так радость может оставаться позади безжеланного следствия. Осмотритесь широко и соберите все пламена радости.